Четвертое. Был март месяц, когда, сидя на лекции у Будри, они услышали слабые звуки далекой трубы. Они сначала не поняли, что это такое, но Будри вдруг задумался. В своем парике, нахохлившись, он сидел, несмотря на них, угрюмо сжав тонкие упрямые губы, и слушал. В это время Яковлев пересказывал ему отрывок из маленького Грандисона, Будри заставлял учить наизусть тех, кто не знал французского языка до поступления в лицей. Яковлев давно уже кончил, а Будри все сидел и прислушивался. Наконец он очнулся, кивнул Яковлеву и, сказав не то о Грандисоне, не то о чем-то другом, И так это кончено». На завтра во время прогулки они, не слушая возражений Чирикова, свернули на большую дорогу. По всей большой дороге, куда не хватал взгляд, двигалось войско. Тяжелая кавалерия. Ни одежда, ни конская побежка, ничто не напоминало того медленного движения, которое Александр однажды видел в Петербурге, на Смотру. Лошади осколизались, не было блестящих киверов, все солдаты в фуражках, шинелях, теплых наушниках. Медные котелки позвякивали уседел. холод был жестокий, дул ветер. «Особое благоволение полку», — сказал Чириков, у которого были знакомые кавалеристы, — «все в шинелях». «Ан вот, и без шинели. Штрафные». «А за что их штрафовали?» — спросил Вольховский. «Мало ли за что. Вон у второго справа седло подвернулось, на первой стоянке шинель снимут». Офицеры ехали в теплых обероках, делавших их немножко похожими на кучеров. Музыка впереди заиграла, и эскадрон прошел. Вслед за эскадроном тащились несколько городских экипажей, медленно и безнадежно. Несколько матерей из провожающих никак не могли остановиться. Они сидели в темных бурнусах и смотрели по сторонам, устав смотреть вперед, где видна была все та же конская поступь, да круглые спины в обироках и калетах, не похожие ни на мужей, ни на сыновей. Но они все еще ехали за эскадроном, не решаясь ни повернуть, Не остановиться. Теперь они каждый день, гуляя, провожали войска. Они узнали, что войска идут в Гатчину и Лугу, потом, что на Порхов и, наконец, о Почку. Александр знал, что имение матери, Михайловское, где-то близ Опочки. Имение дяди Горчакова, Пещурова, было неподалеку. Война была еще не объявлена, а войска шли каждый день через царское село. Скоро вид их изменился. Гвардия прошла, теперь шли казачьи полки. Бородатые казаки, вощеные усы торчком, сидели в седлах, избочась с отчаянной беспечностью, крепче и плотнее, чем сидят иные в креслах. Они пели медленную песнь с гиканьем и присвистом. Лица их были неподвижны, и они не смотрели на лицейских. Двое передовых казаков их заметили. Роня все то же равнодушие, они мигнули друг другу, одним движением вырвались из седла и, сменяясь уже ехали каждый на лошади другого. Так же спокойно, как будто все время сидели в седле, с лицами неподвижными и бесстрастными. Только глаз у правого был прищурен. Казак смеялся. Калинич смотрел им вслед, как пригвожденный, забыв обо всем. Когда он к ним обратился, они его не узнали, Довольство и какая-то непомерная гордость были на его лице, глаз прищурен. «С рушницей в руках, с патроном в зубах», — сказал он им, и подмигнул, как давеча передовой казак. «Эх, буяны вы мои, печушки любезные!» Малиновский сказал ему, что он тоже казак. Сельцо у них близ изюма. Калинич долго смотрел на него, восхищаясь и, казалось бы, не доверяя, а потом засмеялся. «Казак и есть» дух кавалерский казаки все наголо атаманы так малиновский был посвящен в казаки сразу же после прогулки он стал ходить как то особенно в развалку избочась и часто прищуривался как по его мнению прилично было сто испытанному казаку он рассказал о казачьем проезде отцу директору малиновскому и еще более повеселел Вольное прозвище казака, данное его сыну, понравилось директору. «Старая казачья вольность, самая хитрость, удальство, иногда отчаянное, безудержное», — сказал он сыну. «Суть — черты любезные». В открывающейся войне он возлагал надежды на черты русских войск, неизвестные неприятелю. «Сын всегда был дюж, лукав. Теперь он полюбил удальство». Дядька Матвей был из старых казаков и только окривев, поступил в статскую службу. Малиновский с ним теперь беседовал и вскоре набрался лихих казачьих поговорок. Получив строгий выговор от Гауиншилда за полное незнание немецких разговоров и будучи записан гувернером в черную книгу, он подмигнул и сказал «казаки в беде не плачут». Эконом худо их кормил. Малиновский, садясь за стол, говорил теперь Из пригоршни напьемся, на ладони пообедаем. Всем этим он очень утешал Калинича. После казачьего проезда Калинич затасковал. Вещь неслыханная. Он на дежурстве взял себе привычку посвистывать и мурлыкать под нос какие-то песенки. Когда входил случайно кто-нибудь из гувернеров или профессоров, он словно в рот воды набирал. Но своих, как он называл некоторых лицейских, не стеснялся немало. Однажды Александр слышал, как Калинич грустя напевал. «Ой, на гречи белый цвет опадает. Любил казак девчиночку, покидает». Голос у него был густой, но напевал он, не желая нарушать тишину дискантом. Три дня шло ополчение. Ополченцы были в серой одежде, напоминавшей тот хлеб, которым их кормил теперь скряга Эконом. Они не были похожи на гвардию понурые, запыленные, без той повадки и посадки, которая была у гвардии, прямые мужики. Несмотря по сторонам с землистыми лицами, они шли полчаса и час, а земля охала глухим грудным звуком под тяжелыми шагами. Они шли в развалку, лица у них были не военные, а мужицкие. Они пели. Песнь была долгая, протяжная. Небелые снеги забелелися. Александр помнил песню ямщика, который вез его с дядей в Петербург. То была тоже протяжная песня, негромкая, неторопливая, в лад тряской коляски, с перерывами, бесконечная дорожная ямщичья песнь, похожая на лень. Эта песнь, военная, была громка, глуха и более похожа на крик и вздох, чем на песнь. Ополчилась нужда, бормотала них Калинич, пытаясь построить своих кое-как в ряд. Печушки любезные, буяны мои горькие. Однажды шло конное ополчение. Молоденький ополченец-офицер всю прыть пронесся у самого края дороги и чуть их не измял. Он рубил шашкою мокрые ветки, ветки хлестали его по лицу. Закрыв глаза, он смеялся. Повернув коня, он подъехал к лицейским и спросил, где живет Куницын. Зеленая ветка была заткнута у него за крестик, вода и слезы текли по лицу. Он жевал белыми зубами зеленой листикой, видимо, был пьян. Лицо его было совершенно детское. Он улыбался. Несколько человек, не слушая увещаний Калинича, впрочем, понимавшего, что порядок теперь сохранять не приходится, и махнувшего рукой, «Идите, печушки, идите, буяны, досмотрите, не попадитесь, попрошу». Пошли указать домик, где останавливался теперь Куницын. Ополченец спешился, и все вошли. Он обнял Куницына. Это был гетингенец Каверин. Через пять минут он всех знал и, беспрестанно путая имена, говорил с лицейскими, не выслушивая того, что ему говорили. Пушкин ему понравился, он его обнял. «Пушкин, как ты мил, душа моя! Едем со мною воевать! Не хочешь, оставайся!» Ущин он сказал, «Ты толст, душа моя! Тебе верхом не ездить, просись в артиллерию!» Вообще он, видно, считал, что все, как и он, идут на войну. Куницын с улыбкою на него глядел. А он не всегда был добр. «У тебя вина, Саша, нет!» — сказал Каверин. «Дай мне хоть воды напиться! Ты филистер!» Он медленно выпил большой кувшин и кивнул Пушкину. «Пущин, ты готов?» Он обнял Куницына и сказал ему «Едем, не ленись, ты лентяй, негодяй, филистер». Потом обнял Пушкина «Едем, Саша». Сашей он звал Куницына и случайно назвал Пушкина верно. Когда они вернулись в свои комнаты, каждому показалось, что у него ушел старший брат на войну. Ушкину ночью вдруг захотелось его тотчас догнать. Посматривая на дорогу, он стал думать, где бы взять коня. Потом нехотя уснул.